Глава 11. В пятницу утром Кэтрин села в экспресс до Вермонта на пути в Грейсвилл. Она была одна, так как Медан и Нэнси уехали накануне, и, утонув в мягкой обивке теплого пульмановского вагона, она протерла запотевшее окно пальцами в перчатке и стала за заснеженный пейзаж, который молча проносился мимо нее. Снаружи было очень холодно, поезд мчался по замерзшей сельской местности дальше и дальше, быстрее и громче, жирая расстояния, которые все не кончились. День тянулся своим чередом. Ближе к вечеру Кэтрин пришлось пересесть на местный поезд и снова вперед в красную дымку заката, которая дарила унылую землю ярким небесным сиянием. Полчаса спустя по проходу прошел кондуктор. Грейсвилл через пять минут мэм вежливо пробормотал он. На Кэтрин нахлынули эмоции. Тут было ощущение приближающейся цели, и предвкушение каких-то встреч, и любопытство, и даже легкий страх. Вскоре послышали шипение пары и резкий скрежет тормозов, затем поезд с грохотом остановился, и она оказалась на маленькой голой платформе в единственном числе вместе со своим чемоданом, в нервном ожидании обшаривая глазами пустынную станцию под резким ветром, обдувающим ее щеки. Тут же какой-то мужчина возник из темноты станционного навеса и подошел к ней, пожилой, кряжестый, кривоногий, в короткой кожаной куртке и шоферской фуражке с козырьком, под которым на обветренном лице играла приветливая улыбка. «Вы будете мисс Лоремер», — объявила она, складывшись. «Я Хики», — он подхватил ее чемодан. «Пойдемте». Я припарковал машину за станцией. Миновав платформу, Кэтрин последовала за этим мужичком к машине, высокому зеленому купе, по крайней мере, десятилетней давности, но в прекрасном состоянии и безупречно чистому, так что кузов был как глянец, а металлические детали просто сияли. Даже шины были покрыты безукоризненным слоем белой глины. Хики явно гордился своей машиной когда, усадив Кэтрин, привел в действие старые поршни мотора, и степенно покатил по Мэйн-стрит. Округ было довольно пустынно, но редким прохожим Хикки махал рукой в добродушном, абсолютно всеобъемлющем приветствии. «Народу здесь немного», — по-свойски сообщил он Кэтрин. «В основном катаются на коньках. Сезон только начался, и все очень на это дело настроены. Мистер Крейс просил передать вам, что если бы не лед, они бы лично встретили вас на станции». «Тут хорошо кататься?» — слегка улыбнувшись в ответ спросила Кэтрин. «Конечно!» — Хики дружелюбно оскалил меченый табаком зубы. «Как может быть иначе, если тут тридцать миль замерзшего озера?» Как бы в подтверждение сказано, он тут же остановился и энергичными жестами стал зазывать в машину, ушедшую впереди парочку с коньками, которая приветствовала его и со смехом забралась на ракотнувшее под ними сиденье. Это были сестра и брат, двоюродные кузены Мэдденов, как пояснил Хики, когда они снова тронулись в путь. Казалось, что неуемная болтливость этого пожилого дядьки не знает границ. Пока он у языком на правах старого слуги, при том являясь местной достопримечательностью, о чем прекрасно знал, Кэтрин слушая его с интересом, тем не менее успевал изучать законные виды местной зимы. Город остался позади, а дорога спустилась к озеру, этому прекрасному пространству, скованной льдом воды, и потянулась вдоль берега, окаймленного явником и можжевельником. В вдали в сгущающихся сумерках, выселась гряда холмов, с озера доносился звон коньков, а с востока уже выплывал бледный диск луны. Странное очарование тем моментом этой картины вошло в Кэтрин и таинственно запело в ее крови. Она молчала, пока... Пошучивая, похохатывая, также напоминая, что к ужину лучше не опаздывать, старина высадил своих дополнительных пассажиров на маленьком причале возле частного лодочного сарая, а затем повернул купе к Белому дому, стоявшему в конце подъездной аллеи среди сада кривоватых яблонь. А место было простое и непритязательное, старый привенчатый дом в колониальном стиле с простым георгианским фасадом. Мгновение спустя машина с хрустом остановилась, и дверца распахнулась. Затем Кэтрин оказалась в холле и пожала руку самой миссис Мэдден. Она сразу поняла, что перед ней мать Криса, настолько эта высокая и худощавая женщина была на него похожа. Ее лицо было полно такого же спокойствия, что и у Мэддена. Она излучала тишину и некую сдержанность, как будто строгая жизнь воспитала в ней терпение, силу духа и мягкость. Ее глаза, отличавшиеся удивительной глубиной, тепло и гостеприимно смотрели на Кэтрин. «Вы, должно быть, замерзли!» — сказала она, когда они обменялись обычными приветствиями. «Надо вам оттаять в своей комнате!» Она повернулась и повела Кэтрин наверх, в первую лестницу спальню, тем в открытой голландской печи пылала потрескивала огонь, отбрасывая веселую отблески на кровать с балдахином тонкие кружевные занавески и тяжелые... Рожавато-коричневые комоты, массивные стулья. «Надеюсь, вам здесь будет удобно», — сказала миссис Мэдден, внезапно смутившись, что тронула Кэтрин до глубины души. «Тут все очень просто, но мы простые люди». «Тут очень-очень мило», — порывисто ответила Кэтрин. Миссис Мэдден улыбнулась медленно и сдержанной улыбкой, которая придавала некое сияние ее строгим чертам. Казалось, она искала слова, чтобы выразить свое удовлетворение. Было ясно, что слова даются ей нелегко. Она на мгновение задержалась в дверях, дабы убедиться, что у Кэтрин все под рукой. Затем, напомнив, что скоро подадут ужин, тихо удалилась. Через полчаса Кэтрин спустилась в гостиную, длинную, ярко освещенную комнату с выходом в холл, которая теперь совершенно неожиданно была полна народу. Вернулась группа катающихся на коньках в сопровождении изрядного количества их друзей и деревенских жителей. Это явно говорило о том, что для гостей в доме озера двери на распашку. Мэттен и Нэнси стояли у камина вместе со смеющейся парой, недавно ехавшей на ракочущем сиденье, которую теперь представили как Люка и Бетти Лу. Рядом с ними, выпрямившись в кресле качалки, сидел морщинистый старик с насмешливой улыбкой – Дядя Бен Эммет, брат миссис Мэдден. Напротив расположились школьные и его сестра. Затем появился док Эдвардс, приземистый, плотной, видавший виды тужурки, за ним дедушка Уолтер, толстый, лысый, подмигивающий проницательными глазами. Теллия Сэмми Эммет, внук Бена, с веснушками на носу и, как у Люка, значком студенческого братства на жилете еще с десяток других молодых людей-женщин и в пестрых свитерах. Они, смеясь, о чем-то болтали в дальнем углу комнаты, глаза сверкают, щеки раскраснелись от ветра. Кэтрин потребовалось некоторое время, чтобы познакомиться с этой многочисленной компанией, но благодаря участию миссис Мэттен, которая отнеслась к данной задаче со всей серьезностью, она, наконец, была должным образом представлена всем. В этой разношерстной публике, состоящей из обычных, а в некоторых случаях бедных на вид людей, явно знакомых с тяжелым трудом ради хлеба насущного, не было ничего примечательного. И все же каждого отличало открытое и непосредственное дружелюбие, что стоило гораздо больше, чем самые изысканные манеры. Кэтрин сразу же почувствовала себя как дома. Ей не удалось толком поговорить ни с Нэнси, ни с Крисом, поскольку миссис Мэддон взяла ее под руку, Вся компания сразу отправилась ужинать. У Кэтрин разыгрался аппетит, причиной чему были свежий воздух и долгое путешествие. Вокруг было слишком много людей, чтобы реагировать на каждого. Мэдден в темно-сером джемпере, сидевший в торце стола, размеренно управлялся с мясом, отрезая его по кусочку. У Нэнси, занимавшей место где-то посередине, был отсутствующий вид, вилка в одной руке, сигарета в другой. Она курила во время еды, почти не слушая Сэмми это справа от нее. Кэтрин инстинктивно нахмурилась в недоумении. Однако ее ближайшие соседи, Уолтерс и малорослый доктор Эдвардс, отвлекли ее. «Попробуйте этого вина из бузины, мисс Лоремер, наклонился к ней доктор Эдвардс. «Это все домашнее, приготовленное Сьюзен Мэдден. Гарантирую, что она защитит вас от простуды». Кэтрин попробовала хорошо приправленное специями вино и согласилась, что оно превосходно. «Вам следует брать его с собой на вызовы», — улыбнулся на собеседнику. «Должно быть нелегко ездить по круге в такую суровую зиму». Эдвард выкатил на нее глаза, затем залился добродушным беззвучным смехом. «Вы не за того меня приняли», — пояснил он наконец. «Это просто люди зовут меня док. Я не совсем врач». «У меня лежала аптека на углу мэйн стрит рядом с баптистской церковью». Фетрина опустила взгляд, смущенная тем, что неправильно оценила социальный статус своего соседа, но он, совершенно невозмутимый, продолжал в том же скромном дружелюбном духе. «Мы в этих краях никого из себя не корчим, мэм». Хотя Крис Мэдден так здорово поднялся, он не забыл, что Джо Эдвард забрал его на рыбалку — когда мальчишке был не больше семи лет. «Вы?» — с живым интересом спросила Кэтрин. «Конечно, а кто же еще?» Когда Крис приезжал к своему дяде Бэну на летние каникулы. Я думаю, что в те дни с Юзен было непросто купить для него билет на поезд. Но какое это имеет значение. Отправлялись на озеро порыбачить, и, черт возьми, видели бы вы лицо этого парнишки, когда он вытащил своего первого большого окуня. Катрин тут же представила себе эту картину. Выгревшая на солнце лодка, замершая на покрытом рябью озере, изогнутая удочка из Гикори, серебристая рыбина, плюхающаяся на днище, и детское лицо Криса, раскрасневшееся, дико возбужденное и в то же время необычно сосредоточенное. Она молчала, она живо увидела узы, которые связывали Медена с родными местами его матери. Она поняла, почему его тут знали, Уважали, любили. Теперь, повзрослев и добившись успеха, он все еще оставался в Грейсвилле сыном Сьюзен Эммет. По окончании ужина все вернулись в гостиную. За одним столом устроилась степенная четверка игроков бриджа, а за другим — любители диковатой настольной игры под названием Animal Crackers. Молодой Сэм Эммет пригласил Кэтрин жарить каштаны на решетке. Она сидела на коврике у камина, объятой атмосферой праздника. За столом с Анимал Крэгерс, где Мэдден был центром игры, участники разошлись не на шутку. Раз или два и послышались в голосе Криса нотки притворства, будто на самом деле ему было совсем не так весело, как остальным. Впрочем, это могло и просто показаться. От тепла камина ее тянуло в сон, и по телу растекалась восхитительная усталость. Полчаса спустя Кэтрин тихо пожелала спокойной ночи миссис Мэдден и ускользнула в свою комнату. Она недолго пробыла одна. К ней явилась Нэнси с неизменной сигаретой в губах. «Рада была сбежать?» — небрежно бросила она. «Сбежать от чего?» — удивленно спросила Кэтрин. Нэнси не ответила, только нервно пожала плечами. «Нэнси, тебе здесь не нравится?» — в упор спросила Кэтрин. Нэнси слегка приподняла брови. «Здесь очень мило, дорогая. Возможно, немного комично». «Комично?» — эхом отозвалась Кэтрин. Нэнси кивнула. Она видела, что Кэтрин не уловила ее настроение, это внезапно ожесточило ее. «Слишком много салфеточек везде, дорогая», — протянула она. «И бедных родственников, усердно жрущих и гагочущих по любому поводу, и хихикающих деревенских девиц, и поучений над кроватями вроде тех, что у тебя». Кэтрин проследила за взглядом Нэнси, в рамке на стене висела рукодельная вышивка. «Это не поучение», — коротко сказала она. «Это образец вышивки, очень красивый». Но «Ну, в любом случае», — сказала Нэнси, внезапно разнервничавшись, «это не моя чашка чая. Неделя в этом месте свела бы меня с ума. Я чувствую, что здесь ко мне относятся с подозрением, потому что я актриса. Каждый раз, когда я закуриваю сигарету, они смотрят на меня так, как будто я совершаю непростительный грех. В этом жалком провинциальном городке нет даже приличного кинотеатра». Почему Крис не мог предъявить своих тупых родственников в Кливленде, если уж ему так важно навязать их нам? Слава богу, послезавтра мы уезжаем в Нью-Йорк. Нэнси. О, прости, Кэтрин, мгновенно пошла на попятную Нэнси. Уголки рта опустились, широко раскрытые глаза наполнились искренним раскаянием. Я знаю, что сейчас распсиховалась и вообще. Мне не стоило приезжать до премьеры. Я просто пожалела Криса, но я сейчас совершенно не в ладах с собой. Я настроена на совсем другое. На что? На пьесу, конечно. О, Разве тебе непонятно, Кэтрин, как много она значит для меня. Как сильно я хочу успеха. Я знаю, у меня есть Крис, и я счастлива, ужасно счастлива с ним. Но я хочу и другого, успешной карьеры, о да, потрясающего успеха. Кэтрин молчала, чуть ли не ошеломленная силой страсти, прозвучавшей в голосе Нэнси. Впервые она осознала, насколько велики ее амбиции. Кэтрин постепенно охватывала смятение. Нэнси хотела славы. Но хватало ли у нее для этого необходимых качеств? У нее, конечно, были красота, ум и талант. Но было ли у Нэнси другое неуловимое качество? Душевная зрелость — единственное, что могло сделать актрису Великой. Внезапно Кэтрин испытала страх, ужасный страх за Нэнси. «А тебе не кажется, что ты слишком многого требуешь от жизни?» — тихо спросила она. «Возможно, — кивнула Нэнси, — но я хочу это получить, Кэтрин». Приблизившись, она поцеловала Кэтрин на прощание и вышла из комнаты. Кэтрин, жав губы, осталась неподвижно стоять у окна. Вокруг была разлита красота ночи и царил покой этих мест, населенных мирными, простодушными людьми. Ей захотелось пойти к Нэнси, поговорить с ней, утешить, успокоить. Она почувствовала, что это было бы лишним. Она была сбита с толку и в то же время встревожена. Она вздохнула и отправилась спать.